Глава 6 Нездоровое веселье. Достан. Сползая по стене, словно юнец, которого зашвырнули на первой тренировке по боевой подготовке, я испытал небывалой силы ярость. Такого унижения мне еще не доводилось испытывать. Да как она вообще посмела? Как только у нее хватило смелости? И где только научилась управлять боевым пульсаром? Вот тебе и простушка из неприметного городка. Я не ожидал таких действий, поэтому не успел выставить защитный барьер. Хотя, даже если бы и ожидал, то не смог бы ничего предпринять, ведь магия была на нуле, высасывая жизненные силы. Тело неприятно ныло, голова гудела, отдаваясь болезненной пульсации в висках. В полете я зацепил ногу кувшин со стола, который разбился в дребезге. На шум в покой вломился страж. Завидев меня почти валяющегося на полу, он удивленно распахнул рот. Мой принц! Выйди! Рявкнул я с огромным трудом, поднимаясь на ноги и стряхивая с себя остатки стекла. Дожился, опозорился еще и перед стражником. Злобно шипел про себя, не желая пока смотреть в сторону той, которая выставила меня самым настоящим идиотом. «У вас все хорошо. Не унимался Салтан, делая резкий шаг назад, когда я бросил на него злобный взгляд. А девушка... А девушка останется здесь!» Мой голос был холоднее льда. Воин тихо покинул комнату, прикрывая за собой дверь. От меня не укрылось, что он бросил сочувственный взгляд этой нахалки, дальнейшая судьба которой зависела от моего решения. Мне нужно было успокоиться, взять себя в руки. Я не хотел ей вредить. Пусть девушка совершила нападение на будущего правителя этих земель, но все же она девушка, она защищалась. Голос внутри твердил, что стоило хоть немного прояснить ситуацию, прежде чем тянуть из нее магические силы. Возможно, она поделилась бы. Не поделилась бы, ты сам это прекрасно знаешь. Тебе опять пришлось бы просить и предлагать что-то взамен. Хватит унижений. Боги, разве я виноват хоть в чем-то, от отчего заслужил проклятие ведьмы? Да будь ее дочь изначально красоткой, то я все равно бы не согласился на этот союз. Ни одна из ведьм не пара магическому существу. Они пьют магию. Мысленно усмехнулся про себя. А ты достан... «Ты, разве ты не делаешь то же самое?» Резко вскинув взгляд на притихшую девушку, которая смотрела на меня огромными глазами цвета насыщенного синего неба, я произнес. «Ты совершила нападение на одного из членов королевской семьи. Знаешь, что это значит?» Старался говорить как можно спокойнее, но меня так и распирало добавить еще какую-нибудь гадость. Точнее, мое самолюбие никак не желало успокаиваться, мысленно вопя внутри. Дракон, как ни странно, не разделял моих чувств, с интересом наблюдая из уголка души. «Знаю, что это значит», — было мне ответом. Учащенное сердцебиение на Халке, ее нервно сжимающиеся пальцы, которые даже немного побелели, чуть закушена нижняя губа, девушка переживала засадеянно, но вот раскаивалась ли. «Выбирай, виселица, гильотина или драконий огонь». Я блефовал. «Никогда бы не поступил так». Одно дело, если бы она являлась преступницей, тогда да, наказание избежать бы не удалось. А то, что она приложила меня о стену, так ничего, переживу, пусть и не сразу. «Гильотина!» — выдала она, важно вздергивая подбородок. На миг даже восхитился ее решительности. Ни слез, ни истерики, ни валяния в ногах, вымаливания, прощения. Ничего этого не было. Лишь злобный взгляд и исходящая во все стороны от хрупкого девичьего тела решительность. Настолько горда, что даже не хочет попросить прощения. Отметил про себя, так и не сводя пристального взгляда. «Салтан!» — крикнул я. В дверях тут же появился мой страж, то и дело поглядывая в сторону девушки. «Отведи эту леди». Мое промедление было моментально замечено, отчего синеглаза злобно прищурилась. «В гостевые покои. Проследи, чтобы она их не покинула. Вечером ее ожидает казнь». Салтан заметно занервничал, что для меня стало довольно любопытным фактом. Он даже попытался что-то сказать, но мой предупреждающий взгляд быстро отбил у стража все желание говорить хоть что-то. «Может, попросишь прощения перед казнью? Глядишь, это что-то изменит?» — произнес я в спину уходящей девушке. Сам не мог понять, откуда взялось желание поиграть на нервах незнакомки. Она на миг замерла, но потом вновь продолжила движение, так и не оборачиваясь. Гордая, усмехнулся я, гордая и смелая. Когда комната опустела, я остался один, вновь и вновь прокручивая в голове моменты своего эффектного полета, то для меня стало самым настоящим открытием, что мой магический резерв полон до краев. Вновь проверив и убедившись, что я прав, усмехнулся. Хотел магии, получай до отвала. А каким именно путем, здесь уж выбирать не приходится. Из горла вырвался смешок, потом еще один и еще... Смех овладел мной внезапно, хохотал так, как никогда ранее. Пусть от проклятия на меня и не избавит, зато скрасит своим присутствием мое серое существование.